Кошачий город. Здесь так резко пахло кошачьей травой, что непривычного чужестранца прямо-таки тошнило. Этот запах противен любому живому существу, кроме одного, священного животного бастет, а именно кошки, которая даже, как известно, очень любит его. Множество образцов этого животного — черных, белых и пестрых, содержалось в святилище Бастет, в обширном ядре города, где они с обычным своим ленивым и бесшумным изяществом сновали среди молящихся по стенам и по дворам, и их ублажали этим мерзким растением. А поскольку в пербастете кошек чтили вообще везде, вообще в каждом доме, то запах валерьяны Примешивался здесь поистине ко всему, приправляя кушанье и пропитывая одежду, от чего путников, побывавших в этом городе, узнавали даже в Вони, в Мэмпи, где им со смехом и говорили «Сразу видно, что вы из пербастета». Впрочем, смех этот относился не только к запаху валерьяны, но и к самому кошачьему городу и к тем веселым мыслям, какие с ним связывались». ибо, составляя полную противоположность Персобду, и, кстати, значительно превышая его размерами и числом жителей, Пербастет, хоть он и находился в самой глубине Старозаветной дельты, пользовался славой города Веселье, но Веселье как раз старозаветного, грубого, такого, что одно упоминание о нем смешило уже весь Египет. В отличие от обиталища Собда, в этом городе справлялся один общий праздник, на который с Верховьев, и по реке съезжались, как хвастались местные жители, миллионы, что значило, конечно, десятки тысяч людей, людей уже заранее настроившихся на самый веселый лад, ибо женщины, например, гремели по побрякушками, всячески проказничали и, стоя на палубах кораблей, потешали тех, мимо кого проплывали, весьма старозаветными ругательствами и жестами. Да и мужчины бывали очень веселы. Они свистели, пели и хлопали в ладоши. Прибывающие разбивали палатки и устраивали в эти трехдневные сутолочные гулянья с жертвоприношениями, плясками, ряжными, ярмаркой, глухим барабанным боем, сказителями. фиглярами, заклинателями змей и таким количеством виноградного вина, какое не потреблялось в пербостете за всю остальную часть года. Не диво, что люди приходили в поистине старозаветное расположение духа и временами даже бичевали самих себя, вернее, не бичевали, а прибольно ударяли себя колючими дубинками и непременно под общий крик, который... Будучи неразрывно связан с древним праздником богини Бастет, как раз и делал смешным всякое упоминание о Пербастете. Так кричит кошка, когда к ней ночью приходит кот. Об этом и рассказали чужестранцам местные жители, хвастаясь обогатительным людским наплывом, один раз в году нарушавшим течение их вообще-то размеренной жизни. Старик из деловых соображений пожалел, что не приурочил свой приезд к празднику, приходившемуся, впрочем, на другое время года. Молодой раб Узарсиф слушал эти описания с довольно внимательным видом и, вежливо кивая головой, думал об Иакове. О нем и о бесхрамовом боге своих отцов думал он, когда сверху с высоты города в глубине которого в тени деревьев, охватывая священный полуостров двумя руками, извивалась река, глядел на жилище богини, что спрятала в старой смоковной роще свое главное здание и раскинула со своими расписными пилонами, со своими полными шатров, дворами и узорчатыми палатами, где возглавие колонн изображали открытые и закрытые цветки библейских кувшинок за высокой оградой, умощенной, уходившей на восток дороги, которая привела сюда с измаильтянами и его Иосифы. И когда, оказавшись внизу в храме, ходил по покоям и разглядывал резные настенные изображения, раскрашенные ярко-красной и голубой краской, На этих изображениях фараон воскурял благовоние кошки, под волшебно ясными надписями из птиц, глаз, колон, жуков и ртов, коричнево-красные, хвостатые, в набедных повязках, божества, украшенные светящимися запястьями и воротниками, с высокими венцами на звериных головах и со знаком жизни, крестом в кольце, в руках. дружески дотрагивались до плеча своего земного сына. Иосиф глядел на все это снизу вверх, маленький возле этих испаринских картин, молодыми, но спокойными глазами. Он был молод, созерцая это величие старости. Однако ощущение, что он моложе не только годами, но и в другом, более широком смысле, Расправляла ему спину перед лицом этого угнетающего величия, и, вспоминая о старозаветном ночном крике, оглашавшем во время праздника дворы Бастет, он только пожимал плечами.